Шишка, после того, как с нее сняли весь мусор, нанесенный веками, оказалась правильным овалом длиной 5 метров 60 сантиметров и шириной в 2,5. Это я точно запомнил, потому что Егор никому не дал работать, пока все не промерил и не вычертил на вырванном из ученической тетради листе схему. Понятия не имею, за каким, но он даже не поленился притащить компас, а потом доставал нас, мокрых от пота, своими восторгами по поводу идеально точной ориентации шишки по сторонам света. «Хорош нас лечить, профессор. Лучше помоги материально. Сейчас вскроем», — огрызнулся вооруженный перфоратором Поц, — «и у него ориентация сменится. Говори, какой сверлить?» Оказалось, наш ученый давно уже все придумал. Пока он не объяснил, Мне и в голову не приходило искать какой-то особенный порядок в расположении проклятых валунов. А Егорка, он другой. Он первым делом определил, что камни не просто навалены как попало, а идут по спирали и заканчиваются точно в геометрическом центре, бляха от ремня, композиции. «Таким образом, товарищи», — подвел средний черту, — Если мы удалим камень, установленный древними последним, с остальными не должно быть никаких проблем. — Короче, Склифосовский, — фыркнул Мазута, — сверлить? — Сверли, — крикнул я, испугавшись продолжения лекции на тему кораблей, браздящих просторы Большого театра. Пока наш Стаханов с электроинструментом ковырял каменюку, мы с Лехой успели взгромоздить и скрутить болтами кранбалку. В готовое отверстие опять-таки электрическим болтовертом, вкрутили пару анкеров с кольцами, которым подцепили крюк лебедки. По идее, механизм позволял вытягивать из грязи машины до трех с половиной тонн весом, и этой мощи должно было хватить за глаза. Но на всякий случай мы с младшим держали на готове еще пару ломов, а в уголке скромно пристроился гидравлический двухтонный домкрат. В этот раз мы приготовились как следует и могли рассчитывать на удачу в начинаниях. Каменная пробка с противным скрежетом выползла из щита, и булыжник размером с кейс-дипломат повис на стропе. Делом двух минут было опустить его в сторону и скатить к стене шатра, а потом сразу и немедленно сунуть голову в отверстие. Нет, ну интересно же, чего там внизу? Только зря лбами стукнулись. Ничего там особенно не разглядели. Под каменной преградой неведомый древний строитель не поленился насыпать подушку. Странную, какую-то голубоватую, но, несомненно, глиняную. Цвет Андрея Первозванного, непонятно к чему, выдал поц. Сверлить? Анкеров приготовили много. Только они больше не понадобились. Зря тащили. Остальные камни легко вынимались с помощью лома и какой-то матери видимо, алтайской, труднее всего было откатывать вынутые кирпичи. Все-таки килограмм по 25 каждый, а тяжелоатлетов среди нас не было. Потом придумали, как победить и эту беду. Сдвигали кран-балку в сторону, обвязывали стропой вывернутый кейс и тянули волоком-лебедкой. Генератор все равно жрал высокооктановый бензин, исправно попыхивая выхлопными газами и грех было не использовать силу, производимой им электроэнергии. К обеду, когда вернулись наши с братьями жены и дети, успели снять три ряда. Центральный — два боковых. Это примерно полтора на три метра. Устали, вымазались в синей глине с ног до ушей, но все-таки нашли в себе силы попробовать раскопать подушку. Азарт, бляха от ремня, дело известное. В азарте еще и не такое совершить можно. Результаты нас, ну, меня-то точно, здорово озадачили. Под сантиметровым слоем глины была скала, ровная, чуть ли не полированная площадка обычного для этих мест сланца с несколькими линиями вырезанных углублений, грубо говоря, канавок, сантиметров по 10 в ширину и непонятно сколько в глубину. Хотели хрень, устало хмыкнул Леха, Нате, Йорш вашу медь, «Исторической ценности полные штаны!» — скривился Миха и бросил в раскоп лопату. «Че-то мне не в масть дальше ковыряться!» «Глуши-то тарахтелку, кивнув на хондовский генератор, согласился я. «Амба, пацаны, пошли мыться и жрать охота!» Егор промолчал, тупо разглядывая открывшийся нашим взглядом «клад» в кавычках. «Я уже даже успел испугаться, что он предложит сейчас...» Вскрыть остатки шишки, чтобы охватить, так сказать, общую картину, и мне придется отбивать его от усталых и злых мужиков. Но средний все-таки покорился решению большинства и понуро поплелся вместе со всеми к водяному танку. Жены щебетали о чем-то своем, дети обсуждали совершенное за время похода открытия и хвастались находками, а мы, четыре здоровых мужика, изображали оскорбленную невинность. Честно говоря, обидно было. Столько труда, столько приготовлений, азарта, ожиданий чуда, и все это пошло пшиком. «Красиво здесь», — отодвигая опустевшую тарелку, вдруг заявил Леха, и тяжело вздохнул. «Суровое место». Миха хмыкнул, сунул в рот, зависшую было на полпути ложку. Он, как и все мы, ждал совсем других слов, чего-то этакого, что вернуло бы нам, ну, не знаю, Надежда еще оставалась, еще теплилась. Нужно было нечто, не дающее ей умереть окончательно. — Похвастались бы мужички находками-то, — саркастично выговорила жестокая Ирка. — А и правда, — свлеснула руками моя Натаха. — Чего воды в рот набрали? Чего отрыли-то, гномы? — Ничего, — поморщился Егор. — Пусто там, ничего нет. — Совсем? — удивилась Любка. — А зачем древним? Нужен был весь этот тюнинг. Что-то же они прятали. Материковая скала и какие-то борозды. Средний на пальцах показал ширину углубления в камне А в них, — решила таки уточнить Натаха, — им бабам просто необходимо расковырять все до дна. Век помнить буду, как она у меня в ране ковырялась. бы не ее коротенький халатик. Столько бы о себе нового узнала. Нет там ни хрена, — скривился Поц борозды эти, мать их, и глина. — Уйди, старушка, я в печали, — хихикнула поддразнивая нас Ирка, горе-археологи. — Пошли, девочки, посмотрим, чего там предки от нас прятали. Мужчины все как один посмотрели на меня, а я пожал плечами. Пусть идут, о чем базар? Может, и правда увидят что-то, чего мы не заметили. Пиво, — тихонько поинтересовался Миха, когда бабы переоделись в то, что не жаль было испачкать или испортить, и скрылись под здоровенным шатром, а дети, выпросив прежде нож, толпой ломанулись в тальниковые заросли за палками для луков. Не — Не-не, я не буду, — сразу отказался Егор. — Хочу вечерком спиннинг покидать, — говорят на Катуне, — знатных таймений тянут. — Говорят, — не стал спорить я. — Тем более, что именно у нашего среднего, Имелся реальный шанс поймать хоть что-то в этих ледяных водах. Дед-покойничек рыбаком был знатным и охотником, и нас, внуков, премудростям пытался научить. Со стрельбой ладно все вышло, а вот к вылавливанию холодных скользких рыбин только у Егорки талант нашелся. Ни мне, ни Лехе тупое разглядывание бултыхающегося поплавка было не в кайф. Энерджайзеры в задницах свербели, не давали сидеть на месте. «Можно и по пиву», — улыбнулся Леха. «Глядишь, где на трезвяк в голове пусто, что с маской и прояснится». Потс подорвался и, как натуральный конь, ускакал к газельке. Открыли, чокнулись вмиг запотевшими на жаре банками, отклебнули. Егор, явно с завистью поглядывавший на нас, не поленился сходить сам. Пили молча. Говорить не хотелось. Потом прибежали пацаны со своими палками. Хозяйственный Миха, выдал по моток капронового шнура на тетиву, а мы, отцы, строго наказали в людей не стрелять. Пятеро новых индейцев от четырнадцати до десяти лет отроду шумом, гамом и хвастливыми обещаниями снабдить племя мясом вышли на тропу войны. Вяло обсудили таланты детей. Вспомнили наши походы на болотистый пустырь, что начинался за последними городскими постройками. Летом там было полно уток в малюсеньких озерцах, а у нас, туземных обитателей, закоулков, имелось вдосталь фантазии, времени и желания добыть дичь. За годы и поколения перепробовали все, от рогаток из медицинской резины до поджигов из медных трубочек. О луках и всяческих арбалетах можно и не говорить. Этого добра там переломано во множестве. Банка кончилась, как всегда, неожиданно. Отправили опытного гонца к холодильнику, а он по одной принес. Ну как так можно? В общем, когда верные боевые подруги индиан Джонсов явились в столовую беседку, у каждого из нас под стулом валялось по паре пустых алюминиевых емкостей. — По какому поводу бухаете? — процедила Лехина супруга. — С горя или с радости? — Исключительно от охренения окружающими природными видами, Любочка. Глупо улыбаясь, выдал Егорка. — Присоединитесь. — тю алкоголики! — засмеялась дочь дальневосточных казаков. — Некогда нам. Мы идем находки мыть. — Все в глине у Ханькана. — Чего? В натуре. На Надыбали что-то, дамочки. Скинулся Поц. — Не томи душу, чернобровая, дай позырить. — Да на, нам не жалко. — Правда, девочки? — Нет, покажи этим. Суженая ласково мне улыбнулась, заставив сердце учащенно биться, и выложила на стол платок, в который было завернуто три прямоугольника сантиметров шесть на двадцать, уляпанных знакомой синей глиной пластины. — Рыжье, — выдохнул Миха, разглядев золотистый блеск в натуре, или медь, — осторожно, — Двумя пальцами приподнимая прямоугольник, поделился сомнениями Леха. — Легкая. — Медь окислилась бы и позеленела, — заспорил Егор, принявшись оттирать пластинку прямо о штаны и без того грязные. — Зарисовать-то догадались, как они лежали? — У нас в семье художников немая, — уперла руки в боки разочарованная нашей реакцией Любка. — Скажи спасибо, что вообще не поленились эти ваши канавки проверить. Вроде бы всего по паре банок на нос высосали, а мозг как в вату укутан был. Подержав в руке находку, подивился ее необычайной для металла легкости, но пока Егор не подскочил, не сгреб все пластинки и не убежал в шатер, и в голову не пришло что-либо предпринять. «Ирина, тащи бегом фотоаппарат», — орал на бегу наш ученый брат. «Наталья, иди сюда, не стой, показывай, как они лежали». И тут... Вдруг все засуетились, задвигались. Миха, а за ним следом и Леха, рванули к неряшливо раскопанной шишке, по пути подхватывая лопаты. Откуда только силы взялись. Заполошными курицами брызнули в разные стороны женщины. «Прикрыть бы надо на ночь», — вопила во все горло Ирина, так что ее наверняка даже на другом берегу катуни было слышно. Не дай бог, кто хлебало свое любопытное сунет. «Санька, Ванька!» а ну бегом в фургон. Там у дяди Миши тент валялся. Не валяется, а лежит, донеслось из шатра. И сразу следом. Михаил, не отвлекайся. И не дави ты, бестолочь, поцарапаешь. Вот тогда я встал, потянулся, хрустнув суставами, зачем-то посмотрел на горы, любопытно склонившие головы к лагерю, и улыбнулся. Вечер обещал быть томным. Пластинок было тринадцать. Причем, в двух из трех подковообразных канавках, как выдал Егор, со все увеличивающимся радиусом кривизны не нашли вообще ничего, и только в самой кривой, внутренней, в специально вырубленных по размеру углублениях, покоилось то, ради чего тысячи лет назад древние жители этих мест нанесли карту-подсказку на кожу своей принцессе. Изготовлены артефакты были из какого-то невообразимого, похожего на металл материала, который невозможно поцарапать и, как случайно выяснилось, когда на один из них уронили камень, разбить. На обеих поверхностях прямоугольников малюсенькими пупырышками шел какой-то чудной выбитый узор, причем на каждый свой, ни на одной другой пластинке не повторяющийся. А еще К огромному нашему сожалению, предки забыли положить в канавку инструкцию по применению этой хрени, без которой о способе применения находки мы могли только гадать. Типа в солнечный день отражением этих лучей собирается в центре и освещает корону бабы, которая типа на понтах режет глотку барану, разглагольство у Миха. После целого дня переживаний, Он, наконец, успокоился и перестал переживать, что золота под щитом нет. — Баран-то за что? — уточнил Леха, удивленный полетом фантазии моего механика-водителя. — Типа хавчик для бога, — авторитетно пояснил Поц. Баш — на баш в натуре. — Типа папуаса ему бибеку а тот им победу в бою. Ну и поповки этой, доляху малую. — Чисто на шурпу с пельменями. Чуй, за труды тяжкие, от реальных пацанов не впадлу. Вкурил? В натуре, кивнул Мичман. А за каким на них эти пимпочки? Не проще ли с одного шаблона накатать одинаковых? Мне представляется это чем-то вроде перфокарт, вступил в наш высоконаучный спор со своим видением проблемы Егор. Только наоборот, у тех дырочки были, а на этих выпуклости. И что это за зверь? В какого банка банкомат засовывать? Тоном полным сарказма ринулся в бой миха. Это такие старые картонные карточки для управления компьютером, пояснил средний. Я, правда, в институте такие ЭВМ уже не застал. При мне первые IBMки пошли. Но перфокарты видел своими глазами. Ури, Ури, где у него кнопка? Взлыл бывший матрос и заржал, как конь. Куда совать карты мы знаем. А вот как включить твою ЭВМ? «Может, это просто игра?» — не слишком уверенно предположил Леха. Все утро он проиграл с шайкой малолетних шулеров карты и был слегка в расстроенных чувствах, спустив все карманные деньги. «Вроде домино. Тут вот две шишки и тут две. Их складываем вместе. И что дальше?» — заинтересовался я. «В каждой из канавок по 13 лунок. И пластин точно столько же» ходу костей только на одну хватит, что-то маловато для игры. Но гипотеза интересная, — пробормотал Егор. Ненавижу, когда он вот так начинает смотреть в пустоту, про все вокруг забывает, может просто на ходу замереть в какой-нибудь нелепой позе и торчать так, пока не отомрет или кто-нибудь не отвлечет. В детстве это так мать пугала, что она все его по врачам стала таскать. А те и рады стараться. Выискали, суки, гору всевозможных болячек, и так родители застращали, что те отрез отказались пустить среднего с нами в секцию самбо. У нас в квартале болтали, что Егорка, мол, припадочный. Мы с младшим знали абсолютно точно, что это не так, и дрались, бывало, за честь семьи до кровавых соплей. А вот с тем, что брат не такой, как мы с Лехой, с этим не поспоришь». «Давайте-ка, пацаны, начнем сначала», — предложил я. «Я буду говорить, а вы подсказывайте и поправляйте, если что». Дождавшись согласия большинства, кроме временно потерянного для вселенной Егора, я начал. «Тысячи лет назад здесь жили древние папуасы». «Слышь, Андрюх, в натуре ты еще от Адама начни», — вспыхнул поц. «Слышь, Мишенька, зовут Мышь», — рявкнул я. «Только мысли в кучу соберешь». Только что-то сложится, — этот умник вылезает. — А я хомячков еще в детстве отлюбил. — Проехали, — поднял ладони шофер, без базара. — Папуасы тут жили, поживали, добра наживали, плодились и размножались. — Помолчи. Леха вроде легонечко ткнул пальцем куда-то в грудь своему брату Мариману, но поцу хватило, так и замер, выпучив глаза и открыв рот. — Че, брат, там дальше? — И вот какую хрень я заметил. Кивком, поблагодарив младшего, продолжил я. Там, на правом берегу реки, полно курганов. Там они предков своих хранили. Тетки с детьми верст по пять, вниз, по течению и вверх все исходили, а на нашей левой стороне могил нет. А вот это, подковывает и с пластинами, есть. Почему? Почему? Завораженно повторил за мной Мичман. Может, типа та сторона для мертвых, а это для живых? Осталось только понять, за каким живым аборигеном нужны были эти штуки. — Ха! — очнулся Миха. — И вот еще что. Выдержав театральную паузу, продолжил я. Имейте в виду. Предки один раз положили пластинки в подкову и больше не перекладывали. — Почему ты так думаешь? — вскинул глаза брат. — Охренели бы каждый раз каменный щит разбирать-собирать! — хихикнул я. — Лебедок у них не было, все ручками. — Ну... «И выдолбили одну подкову», — пожал плечами поцман. «Зачем еще две? Настроить не могли?» И замолчал, наблюдая, как наш лунатик перебирает пластинки на столе, выискивая что-то одному ему ведомое. Потом Егор и вовсе сгрев всю добычу и убрел в душный шатер с раскопом. «Надо в поселок ехать», — вздохнул Миха и с надеждой посмотрел на меня. «Я его отлично понимал. Надо». В лагере больше не оставалось ни капли спиртного, а иногда для смазки мозгов, так сказать, требовалось хлебнуть чего-нибудь холодненького и пенного. Оставалось решить главный вопрос — придумать причину для посещения Чемала. Жены были резко против, а перед этим спрятали или, быть может, даже уничтожили наши запасы, устроив тем самым нам сухой закон. «Может, тебе...» «Че, кого по работе надо позвонить?» — просветлел лицом Мичман. «А тут связь-то нема?» «Натаха выкупит». Тихонько, чтобы устроившие какую-то возню костра тетки не услышали, — возразил я. «Я дурень ей по дороге пел, как славно отдохнуть от трудов наших тяжких». «Идите все сюда», — позвал Егорка. «Я собрал». Мы переглянули, встали и пошли. «Собрал он там чего-то или нет?» а повод перетереть с пацанами о методах безобидного обмана наших благоверных в отдалении от их чутких ушей был отличный. Темно посетовал я, пытаясь разглядеть предмет гордости среднего, уложившего плитки на их законные места в канавке. Ни хрена не разглядеть. — У меня фонарь-переноска на 220 есть, — засуетился, чувствовавший за собой косяк Миха. — Ща притортаю. «Хонду запустим, светло как днем будет». «Неси», — великодушно позволил я. Тупо разглядывать артефакты в каменной подкове не особо хотелось, но дать подчиненному шанс искупить вину нужно было обязательно. Длинный и худой водила метнулся к машинам и три минуты спустя вернулся с добычей. Источник света повесили точно над центром композиции и вжали кнопку запуска генератора. Лампочка вспыхнула, на один краткий миг осветив обширный шатер и тут же пригасла, превратившись в красную нитку. Зато между золотистых пластинок вдруг брызнули крохотные синие змейки разрядов. Артефакты, как мне показалось, прямо-таки налились внутренним светом, а потом над канавкой стала вставать изогнутая дугой, полыхающая всеми цветами, стена пока не утвердилась вертикально и не превратилась в натуральную давящую на глаза радугу хрена себе только и смог выговорить я прежде чем пуц выдернул вилку из розетки